Ольга Каратаева. Агентство «Чудо-трава». Семь невест «Некромага». Глава 1 Расторгнутая помолвка. Стена приятно холодила спину. Утреннее солнце слепило глаза. Приятный аромат свежей выпечки вызывал обильное слюноотделение. Живот громко забурчал. Я досадливо зажмурилась и прижала руки к поясу. Не хватало еще, чтобы чертов соединитель сердец услышал. А кто ведь избежит справедливого возмездия? Откинула рыжие локоны и осторожно выглянула из-за угла. Противный официант и по совместительству хозяин кафе согласно трудолюбиво вытирал уличные столики от утренней росы. Лицо его практически светилось от удовольствия. Губы были сложной трубочкой. До меня донесся веселый свист, и я досадливо подсокала языком. Наслаждается жизнью после того, как мне жизнь испортил? Что же, близка расплата. Тёплый ветерок вновь дунул мне в лицо, обдавая умопомрачительными ароматами И я с тоской покосилась на распахнутую дверь кафе. Да невольно сглотнула. Чтобы отвлечь себя от вкусных запахов, вытащила сотовый и набрала брата. «Где застрял, драконище недобитый?» Прошипела в трубку. «Мне Анали позвонить, чтобы ты быстрее шевелил булками?» Услышала короткие гудки и тихо выругалась. «Вот же, инкуб противный!» «Как от инститорши убегать?» так он быстрее волколака. А как сестре помочь с маленькой проблемкой? Так отключается? Ну хорошо, устрою тебе ночь незабываемых кошмаров». «Не ворчи, тут я». Я невольно подпрыгнула и, умудрившись развернуться в воздухе, с испуганным писком двинула ему в челюсть. Лежек взвыл и схватился за ушибленное место. «Спятила!» Высоким от возмущения тоном спросил он. Я резво прижала ладонь к его рту и прошипела. «Тихо! Этот чудик на улице услышит еще! Да раньше времени обрадуется моему подарочку!» Лежик нахмурился и пробурчал. «Мара!» «Я не хочу!» «Надо!» – обрубила я и нетерпеливо вытолкала брата из укрытия. «А то реально верну тебя, красотки Анали!» «Что лучше!» разок поступиться правилами или вновь оказаться в плену у злобной красной птички. Иди уже, великий соблазнитель, лежик не хотя побрёл в сторону кафе. А я зло покосилась на белоснежную вывеску, где яркими буквами было выведено противнейшее словечко: "Согласна". Забрать бы у парня лицензию на регистрацию помолбок. Может, зря я так быстро сбежала из комитета? Все было бы гораздо проще, и не пришлось бы привлекать инкуба. Я посмотрела на опущенные плечи брата, его нервную косолапость, я ощутила легкий укол совести. Но, вспомнив саркастическое выражение лица Генриха, решительно выпрямилась Ничего, не переломится инкуб, соблазнив всего одного мужика. А мне чертовски необходимо вернуть свободу. Официанта у столиков не оказалось, и Лешик растерянно обернулся, а я отчаянно замахала руками, мол, заходи внутрь, и чтобы видеть, что будет происходить в кафе, быстро побежала к широкому окну. Присела на корточки и, высунув от нетерпения кончик языка, прижалась к прохладной гладкости стекла, но ничего рассмотреть не смогла. «Кофе?» – услышала я голос владельца проклятого кафе. Ответ Олежика не расслышала. Возможно, брат просто кивнул. Недовольно пожевала губы. «Так инкупа может просто выпить кофе и свалить», убеждай меня, что парень не поддался его чарам. Встала на четвереньки и решительно подползла к двери, да поприсечь возможное отступление брата, как вдруг показался Олежик. Не обращая на меня раскоряченную внимание, Он степенно прошествовал к ближайшему столику и, усевшись, закинул ногу на ногу. В дверях показался официант. Я четверхнулась и шарахнулась в сторону, но тот, не заметив меня, обратился к лежику. «Сколько сахара предпочитаете?» Брат по-королевски снисходительно улыбнулся и едва заметно покачал головой. «Я слежу за фигурой». А вот вы можете позволить себе сахар. Ваша форма безупречна. К моему немалому удивлению официант покраснел и исчез в дверях. Восхищенно присвистнула и показала Лежику большой палец. А брат сунул указательный себе в рот, изображая рвоту. Я иронично фыркнула и перебралась под столик так, чтобы меня видно не было но могла наблюдать за происходящим. Вскоре вернулся официант. Мелкими шажками приблизился к столику Лежки. В руках его дымились две белоснежные чашки. Одну он поставил перед инкубом, вторую рядышком. А сам осторожно присел на самый крайшек стула, словно готовый по движению брови Лежика сорваться и принести что угодно, от пирожного до звезды с неба. Чары инкуба работали безупречно. Лежик обхватил блюдце, на котором стояла вторая чашка кофе, и медленно потянул в сторону официанта. Посуда противно задребезжала по поверхности стола. Инкуб остановил чашку у края, а сам потянулся к парню, и длинные пальцы его легли несчастному на предплечье. «Это вам. Томно проговорил инкуб и, резко отстранившись, поспешно добавил. «Но заплачу я, разумеется, за оба». «Что вы? Что вы?» Замахал руками официант и покраснел еще сильнее. «Все за счет заведения. Смею предложить воздушные диетические пирожные. Мое собственное изобретение. Я приготовлю их специально для вас». «Потребуется лишь несколько минут. И не кривещите, пожалуйста, на свою потрясающую фигуру. Я никогда в жизни не видел мужчины прекраснее». Я прижала обе латони ко рту и забулькала от едва сдержимого смеха. На бледных щеках лешки шевельнулись желваки. Рука брата, которая до этого опокоилась на его колени, сжалась в неприличном жесте, который был виден только мне. А я умильно покачала головой. Но «Ну, если только штучку... Лежик заставил себя улыбнуться. Официант тут же подорвался с места и бросился к дверям. — Уговорил, противный! — ехидно захихикала я. На Олежку было жалко смотреть. Брат сложил ладони и умоляюще простонал. — Мара! Я не хочу. Зачем тебе это? Тебе же вроде нравится инститер. Так побудь еще немного невестой Генриха. Да если бы Генриха! Возмущенно прошипела я. Этот официантишка посмел сдать в комитет отчеты, в которых указано мое обручение с жертвом. Говорят, что в силе только последнее согласно. И кое-кто по моей просьбе уже выкрал лист из отчета осталось лишь уничтожить запись в самом кафе да изъять это ужасное событие из памяти безупречной формы лежиик поморщился и недовольно проворчал стереть парню память ты смогла бы и без меня я скорчила зверскую физиономию и сквозь зубы прошипела разумеется тут мне чертов дракон не нужен твоя задача Уговорить официанта показать эту самую книгу. Да вырвать лист, где указано мое имя. Понял? Лежик задумчиво постучал длинным изящным пальцем по краю дымящейся чашки. Но если действительно последнее слово... Тихо проговорил он. А разве не проще еще раз посетить с Генрихом это кафе? Умный какой! скривилась я и, вспомнив каменную физиономию Генриха, когда я сама ему это предложила, пробурчала. «Это могло сработать только до сдачи отчетности. А теперь нужно подавать прошение на расторжение помолвки в сам комитет. Как ты думаешь, Джерт пойдет на это? Он теперь не хухры-мухры, а чертов главный комитетчик!» Лежик покачал головой и иронично спросил. «А ты уточняла это у самого Джерта? Может, он и сам был бы рад от тебя избавиться?» «И уточнять не нужно», — недовольно перебила я. «Даже если Джерт вдруг не захочет заполучить даймонию в свои подземелья, то оставить всё как есть, лишь бы досадить новообретённому братцу». Лежик вдруг подался вперёд, его зелёные глаза заблестели от воодушевления. «Так, может, пусть Генрих с ним разберётся?» Я мрачно хмыкнула и поникла. «Как бы не так». «Ты словно первый день знаешь инститора «Так ты уже просила его?» Деловито уточнил Лежек. Я удрученно кивнула и, устав сидеть на корточках, облокотилась на стул. Ответил, что меня за язык никто не тянул, так что придется с жертвам само разбираться. «А что вы делаете под столом?» и Я вздрогнула, вскочила, и, ударившись макушкой о низ стола, охнула и плюхнулась на пол. Официант, появление которого мы за разговором прозевали, удивленно склонился надо мной. В руках его белела тарелка с горой пирожных. Я скривилась и машинально потерла растущую шишку. В глазах официанта вдруг появилось узнавание. «Ты!» — воскликнул он, невежливо тыкая в меня пальцем. «Та самая ведьма! Невеста инститора! Где ты? Там беда! Немедленно убирайся, и чтоб духа твоего здесь не было!» «Согласна!» – растерянно пискнула я. Официант вздрогнул всем телом и вытаращил глаза, будто не знал, что делать. Произнесено сакральное слово, а он не готов к работе. Руки его безвольно опустились, блюдо накренилось, и чудесные пирожные посыпались на пол. Поняв, что теперь не удастся угостить прекрасного инкуба, официант глухо зарычал и замахнулся опустевшей тарелкой, а я испуганно прикрылась руками. Запястье мои словно объяло туманом. Но я отчаянно сдерживала силу даймонии, которую еще толком не умела управлять. «Здесь же мой брат! Я не могла допустить, чтобы Лежик пострадал!» Но спас всех именно Лежка. Инкуб быстро и бесшумно приблизился к официанту, резким движением притянул его за талию и, прижав к себе, впился в губы страстным поцелуем. Блюдо выпало из ослабивших рук парня. Тарелка с громким звуком покатилась по полу. Справившись с силой даймоний, я облегчённо вытерла со лба холодный пот. Поцелуй затягивался, и я, привлекая внимание, дёрнула брата за ухо. «Книга!» Лежик вздрогнул и отпрянул от официанта. Гадливо сплюнул в сторону, он проворчал. «Ненавижу тебя за это!» «За что?» — невинно уточнила я и ехидно добавила. «За то, что поцеловал мужика?» Или за то, что тебе это понравилось?» Лежка молча встряхнул официанта, на лице которого расплылась дебильная улыбка влюбленного и резко приказал «Неси книгу регистрации». Едва дождавшись, когда официант плюхнет на стол здоровенный фолиант в кожаном переплете, я вцепилась в книгу, нетерпеливо перелистывая шуршающие листы, но страницы с нужной датой моих помолвок «Не было!» «А где?» Я растерянно опустилась на стул и провела пальцем между страницами, ощущая, как остатки вырванного листа немного царапают кожу. «А!» – официант нежно улыбнулся олежику «Главный комитетчик приказал приложить к отсчету эту страницу. Уж не знаю, зачем. Я не посмел перечить». Я обхватила голову и в отчаянии простонала. «Ну я и попала! Джерд запрет меня в подземелье навеки вечные!» Официант отрицательно покачал головой. «Нет, это не исполняющие обязанности, а сам главный комитетчик так приказал». Я невольно подскочила и заорала. «Генрих!» лежик досадливо сунул руки в карманы и отвернулся «Ёкарный бабай мара получается я за зря мужика тискал я умоляюще сложила ладони и жалобно заскулила прости лежик я же не со зла я понятия не имела что генрих забрал лист ну пожалуйста буду должна лежеик обернулся и гордо покачал головой полгода прощения вымаливать будешь Тут у него зазвонил сотовый, инкуб нервно пошарил по карманам, и трубка запрыгала в его пальцах. «Да! Уже? Двойня?» «Я счастлив, любимая! Лечу!» Он сунул телефон в карман и требовательно протянул ко мне руку ладонью вверх. «Всё, уговорила. Прощаю. Денег дай. Двадцатку». «Чёрт!» — выроглась я, нехотя выуживая кошелёк. «На десять!» «Больше нет!» «У меня же двойня!» Возмущенно вскричал Лежик и добавил с нажимом. «А еще я по твоей просьбе засунул язык мужику в рот!» «Да держи все, что есть!» Рявкнула я, пихая ему в руки кошелек. «А я пойду почку продам!» «Спасибо, сестричка!» Радостно воскликнул лешка и торопливо покинул кафе. Официант, глядя вслед инкубу, Ошалела хлопала ресницами. «А как же я...» «Ах да!» Я подошла к парню, положила ладонь ему на веки и потянула о последнего часа. «Сейчас мы тебя, родимый, от нечаянной голубизны вылечим!» Я стремительно шла по улице. Пальцы то и дело сжимались в кулаки. «Может, шарахнуть Генриха из-за угла?» пока тот меня не видит и не успел поставить защиту. Долбануть свеженькими воспоминаниями сооблазненного официанта и пусть узнает, каково это, когда инкуб тебя домогается. Мне даже касаться охотника не надо, чтобы использовать силу даймонии. Губы скривились в жесткой усмешке. Да, и прятаться не надо. Никакая защита не спасет инститора. Как приятно думать, что в мире мало кто может тебе противостоять. По запястьям заструились серые вихри, и услышала собственный рык. В груди кольнула, и я вздрогнула и остановилась. Словно только что проснулась и растерянно посмотрела на спешащих на работу людей. На оранжевые блики от утреннего солнышка, искрящиеся на серых стенах офисных зданий. До меня донёсся мерный шум со стороны оживлённой трассы, и скрипящие вороньи переругивания из-за высокого забора. Мир, в котором, казалось, никто не задумывается ни о ведьмах, ни о лицензиях на применение волшебства. И в этом хрупком мире есть такой монстр, как я. Помотала головой так отчаянно, что зашумело в ушах. Нет, я смогу сдержать эту силу. Не позволю даймонии уничтожить мир. Усыплю эту тварь внутри себя, пусть даже оставаясь посредственной ведьмочкой с простенькой лицензией». Злость на Генриха улетучилась, и я с улыбкой направилась к нашему офису. «Какая разница, как это случилось? Теперь я свободна!» Помолвка тяготила, держала в напряжении, словно незримый меч, повисший над головой. И избавление от нечаянного согласия радовало с каждой секунды все больше и больше. Я влетела в приемную так оживленно, словно за спиной выросли крылья, а впереди ожидали лишь радостные события. Но радостные события где-то заблудились. У секретарши стояла до да нельзя мрачная багира. Увидеть стража после всего, что произошло в дубовой роще, было равносильно встрече с кредитором. Я нервно оскалилась и хлопнула себя по лбу. «Черт, я забыла! А это... Короче, я скоро!» И бросилась обратно к двери. Но забава ринулась мне наперерез. Русалка раскинула руки, и я со всей силы врезалась в секретаршу. Намереваясь выскочить из офиса в любом случае. Пусть даже придется тащить нашу эксгибиционистку на себе». «Мара!» – пискнула Забава. «Стой!» «Да ни за что!» – пропыхтела я, проталкивая упирающуюся русалку в проем двери. «Ты не знаешь, что стало с дубовой рощей, а я знаю, даже если страж будет сулить мне золотые горы, я не пойду на это!» Я не полезу в пасть озверевшему в укуле!» Забаба вцепилась одной рукой в перила, а другой обвела мою шею так, что я придушенно захрипела и поспешно крикнула «Багира, не к тебе!» Я удивленно замерла. Русалка, убедившись, что я передумала сбегать, медленно отпустила мою шею. Я судорожно вздохнула и прохрипела. «А а кому?» не клешек уже. После того, как эта сумасшедшая тетка едва ли не разрушила его дом. Брат не терпит даже упоминания о стражах. «Багира, здесь?» Я вздрогнула и быстро оглянулась. По лестнице поднимался Генрих, и от звука его голоса, как всегда, у меня перехватило дыхание. Лицо охотника, казалось, было лишено эмоций, а изумрудные глаза холодно блестели. «Привет!» — робко улыбнулась я. «Ты ждал стража? Зачем?» Генрих лишь коротко кивнул, и я досадливо скрипнула зубами. «Вот как с ним общаться?» Пара моментов, когда инститр проявлял ко мне нежность, с каждым днем все больше казалось забытым сном или чужими воспоминаниями. И я мучилась сомнениями. Было ли это на самом деле? Может, это иллюзия?» «Красные птички еще не на то способны. Вдруг это изощренная месть Анали?» В ожидании ответа я проводила охотника взглядом. Но когда тот исчез в дверях офиса, лишь тяжело вздохнула. «Ну и ладно, сама узнаю». Забава хитро усмехнулась и скользнула следом за Генриха. Я, тяжело ступая, нехотя потопала обратно в офис. Все же страх перед неизвестностью, которой стала дубовая роща, пересиливал любопытство. И на самом деле я предпочла бы не знать, зачем к нам явилась Багира. С такими думами я зашла в приемную и направилась к дверей в кабинет инститтера. Как едва не получила понусу, ибо дверь эта захлопнулась прямо передо мной. «Эй!» – недовольно воскликнула я. «Что за секретность?» Ещё секунду назад я мечтала ни о чём не знать, но теперь была готова разнести эту тонкую доску, чтобы попасть внутрь. «Да как он посмел?» — зло забарабанило в дверь. «Генрих, немедленно открой! Я полноправный партнёр агентства и имею право знать всё то, что знаешь ты!» Прижалась ухом, но ответом не была тишина. Инститр, разумеется, проигнорировал все требования. Проворчала. Вот выйдет Бакира. Сразу отберу ее воспоминания и все равно узнаю, о чем вы там шептались. Забава, весело напевая незнакомый мотивчик, порхала по приемной. В воздухе распространился аромат кофе, и я сдалась. Вздохнула, подошла к столу секретарши и подхватила одну из двух дымящихся кружек. Русалка присела на стол и шумно отхлебнула кофе, а я устроилась рядом. «Может, она шпионит за Вукулой?» Задумчиво предположила Забава. «Ты говорила, Волкалак угрожал комитету. Возможно, Генрих следит за дубовой рощей именно как главный комитетчик». Я пожала плечами, угрюмо наблюдая за тем, как секретарша медленно потягивает ароматный напиток, и осознавая, что мне совершенно не хочется кофе, все равно не выпускала чашку из рук. Было необходимо хоть чем-то занять себя, чтобы не вспоминать о том страшном дне, когда я впервые увидела преображенного Вокулу. Именно тогда ворота дубовой рощи навсегда закрылись для посетителей. И никакие жалобы не помогли ведьмам получить то, что они хранили в каменных склепах. Думаю, что Вокула давно вскрыл хранилище и использовал то, что было скрыто в своих целях. Иначе почему инститеры ни разу не смогли проникнуть на территорию рощи, а комитетчики лишь уныло подкалывали в архивные папки новые жалобы? «Возможно», — задумчиво проговорила я и обиженно добавила, «но я ведь не чужой человек. Меня все это тоже касается. Ведь Вукула ясно дал понять, что он теперь мой враг. Я до сих пор спокойно спать не могу». «Волкалак может находиться рядом, а ты об этом даже не узнаешь». Забава поставила пустую чашку на стол и печально вздохнула. «Хоть убей, не могу себя представить его кулу врагом. Он всегда за тобой по пятам ходил. Как подумаешь, что до сих пор ходит?» Мрачно хмыкнула я. «Так волосы дыбом». Так, не сделав ни глотка, поставила чашку и ревниво покосилась на закрытую дверь в кабинет инститтера. Не могла вслух признаться, но, кажется, больше волновало не то, что они не посвящают меня в свои тайны, а то, что Генрих сейчас наедине с Багирой. Эта женщина восхитила даже моего братца-кролика. То того, как разнесла его дом. Инкуб упоминал, что стражи неутомимы в любви. Я вздрогнула. Может, именно из-за таких вот встреч Генрих не смотрит на меня, как на женщину? Что, если страж, отчаявшись заполучить Лежика, решила переключиться на моего жениха? Сжала челюсти так, что скрипнули зубы, и невольно застонала. Так Генрих мне и не жених вовсе. Ритуал, в согласно, недействителен, да и не был таким никогда. Раз противный официант подал сведения лишь обо мне и Джерти. А вот сыном Сигарта... Я была официально помолвена. Приуныла. Надо было выкрасть из комитета весь отчет. Мара. Забава тронула мою плечу и я обернулась. Бледное лицо русалки выглядело взволнованным. Тебе нехорошо? Ты так изменилась за последнее время. Когда Генрих вернулся в агентство, ты порхала как бабочка, и глаза светились от счастья. А теперь худеешь с каждым днем. Скажи честно. «Ты беременна?» Я растерянно моргнула, нервно хихикнула и покрутила пальцем у виска. «Ты чего, забава? С дуба рухнула!» э, Личико русалки изумленно вытянулось. «Ну да, ночью я немного задремала на дубе. Жаль, что он не волшебный и не подхватил меня ветвями, как ворощи стражей. В результате огромный синяк на бедре». Придется сегодня на ночную прогулку по парку Парео накинуть. Но откуда тебе известно?» Я изумленно покачала головой и протянула. «Ну ты это, поосторожней там, по деревьям тоскочи Где еще такую чокну... Э, замечательную секретаршу найду?» «Ха!» Уловив мой ироничный тон, язвительно скривилась забава. «И правда» где ты найдешь такую дурочку что и офис бесплатно сдаст да еще и сама за даром работать будет ничего не бесплатно возмущенно возразила я и хитро подмигнула или забыла уже как сама скостила нам аредную плату за то что мы с генрихом вытащили твою мать из логового балкалаков русалка недовольно нахохлилась и проворчала ты от тем это не уходи признайся честно ты беременна Я фыркнула и обиженно покосилась на дверь. «С чего бы? Генрих же...» Забава пододвинулась так близко, что щеку обожгло ее горячее дыхание. «Да?» — прошептала русалка, и глаза ее жадно сверкнули. «И поподробнее, пожалуйста». Я отпрянула от подруги и скрестила руки на груди. «Какие еще подробности?» — недовольно отозвалась я. Я говорю, что Генрих меня и не поцеловал ни разу с того дня, как вернулся. Если я вдруг и беременна, то разве что от святого духа». «Духа?» Еще ближе придвинулась русалка, и пальцы ее судорожно сжали мое плечо. «Вот именно!» «Что именно?» Нервно рассмеялась я и с сочувствием пощупала макушку забавы. Кажется, ты головой не слабо ударилась. Просто в волосах синяков не видно. Что за бред ты несешь? Русалка обиженно нахохлилась. Ничего не бред, проворчала она. Сама же говорила, что плохо спишь, а невидимый в укула бродит за тобой по пятам. Мол, он может быть рядом, а ты не узнаешь. Так может, ты и забеременела от него? Я умильно улыбнулась и осторожно погладила русалку по щеке. «Болезная моя!» Нежно проговорила я. «Даже если я его не вижу, то как бы мне удалось не ощутить, что он старается меня оплодотворить! К тому же, в укола не видим только волчьим обличие Меня передернуло. Фу! Как представлю, тошнить начинает! И вообще, хватит чушь нести! Я не высыпаюсь, потому что дел полно! а заказы такие, что приходится по ночам работать. А похудела от того, что банально не на что жрать. Лешка из меня все деньги вытягивает, чтобы гарем свой растущий прокармливать. Забава упрямо покачала ушибленной головой. Но Мара, взвыла она, все же сходится. Ты подумай, тебя даже тошнит. Тошнит от твоих больных фантазий. Раздраженно обрубила я. «Хватит! Ты еще Генриху скажи, что я беременна от вукулы!» Забава замерла. Лицо ее вытянулось, а глаза расширились. Я вдруг ощутила, как по шее пробежался холодок. Резко обернулась и встретилась взглядом с изумрудными глазами инститора Казалось, даже в нашу первую встречу в них не было столько ярости. Бурти кольнуло. Дыхание замерло. Машинально обхватила горло, заранее защищая от хватки охотника, и одним чудовищным прыжком оказалась за столом секретарши, впрочем, ясно осознавая, что для Генриха это не преграда. В какой момент он открыл дверь? Что услышал? Если это была только моя последняя фраза... Я нервно сглотнула и невольно пошатнулась. Мне конец. Осторожно выглядывая из-за спины охотника, протянула Багира. Маленькая фигурка стражи казалась детской по сравнению с Генрихом. Женщина вяло махнула рукой, лицо ее скривила смущенная улыбка. «Мне, пожалуй, пора». И шустрой тенью выскользнула из офиса. Забава, бормоча что-то про отчеты, подхватила со стола пару папок и мелкими шагами поспешила за стражем. Генрих не двигался. Его немигающий взгляд буравил меня так, что, казалось, сейчас прожжет насквозь. И даже бесполезно что-то объяснять, а оправдываться вообще глупо. Я же ни в чем не виновата, — мелькнула мысль о силе даймонии. Только с ее помощью я смогу выжить. И тут меня вдруг отпустило, словно внезапно подействовало зелье смелости. Страх растворился, дыхание выровнялось а кожа вновь обрела чувственность. «Я не запуганная ведьма с фиктивной лицензией. Точнее, это так, но это лишь маска, и мне не стоит вновь срастаться с ней. Я — великая даймония. К тому же официальным мы с Генрихом друг другу никто». Я вскинула подбородок и высокомерно спросила. «Чем-то недоволен инститор? Голос мой прозвучал удивительно холодно, и я заметила, как задрожали пальцы Генриха. Лицо его побелело, но остановиться уже не могла. «Ты же и сам освободил меня от помолвки Джертом!» «А с тобой, как оказалось, мы и помолвлены официально не были. И я свободна, и могу делать все, что хочу!» К моему изумлению Генрих рассмеялся, и я невольно отступив, Спиной уткнулась в стену. Инститер оттолкнулся от косяка и неторопливо направился ко мне. И с каждым его шагом меня покидала хваленая уверенность. Высокомерие таяло, а сердце колотилось все быстрее. Я испуганно вжалась в стену, не зная, что ожидать от такой резкой перемены. Охотник приблизился и вдруг щелкнул меня по носу. «Делаешь успехи, ведьма». — тихо проговорил он. — Я даже поверил на миг. Я, не отводя тревожного взгляда от его лица, нащупала рукой стул и бессильно опустилась на сиденье. А Генрих склонился надо мной так, что носы наши почти соприкоснулись. Сердце на миг замерло, а потом снова бешено заколотилось. Ладони вспотели. — Поверил на миг, что ты вернулась. «К волкалаку», — спокойно продолжил Генрих. Глаза его сузились. «А оказывается, ты мне мстишь за шутки о твоей помолвке с Джертом». «Я так понимаю, ты встретилась с хозяином кафе?» «Согласна. Кафе все еще на месте?» «А парень жив? Он в своем уме или мне все же стоит выслать группу зачистки?» Я судорожно вздохнула и сердце сладко сжалось так, что на глаза навернулись слезы. Захотелось прижаться к груди Генриха, обнять его. «Инститер верит мне», — взгляд склазнул по его губам, и я, прикрыв веки, сладко потянулась к охотнику, как тот вдруг резко отстранился. «Впрочем, ты права», — саркастически проговорил он, и я растерянно моргнула. «Мы не были официально помолвлены». И ты действительно можешь делать все, что хочешь. Подмигнул, как и я. Кипя от злости, я вскочила и швырнула в инститтора первое, что попалось под руку. Это оказалось какое-то зелье из ящика забавы. Генрих ловко увернулся, а зеленую бутылочку поймала субтильного вида барышня, которая вдруг появилась в дверях. Она откинула копну рыжих волос и игриво покосилась на Генриха. любовное зелье? Да ты красавчик, шалун!» Голосок ее прозвучал веселым лесным ручейком, чистым и звонким. Но лицо инститера перекосило гримаса ненависти. «Ведьма!» Прошипел он и бросился к девушке, которая тут же выронила бутылочку и испуганно прижалась к двери впрочем, и не думая убегать. Я, пытаясь остановить удушение посетительницы, с отчаянием вцепилась в футболку охотника, и Генрих протащил меня за собой пару шагов, и лишь потом, нехотя, остановился. Девушка облегченно вздохнула и нервно вытерла лоб длинным рукавом серого платья. «Дрить твою занугу, Генрих!» Зло выругалась я. «Пора уже что-то сделать с твоими инстинктами, а то всех клиентов распугаешь!» Повернулась к девушке и с натянутой улыбкой уточнила. «А а почему вы решили, что это зелье а, любовное?» Та попыталась улыбнуться, но дрожащие губы ее не слушались, и девушка опасливо покосилась на хмурого Генриха. Я тяжело вздохнула и, отодвинув охотника с пути, подошла к посетительнице. «Не бойтесь», — проникновенно сказала я и взяла ведьму за руку. «Инститер тоже сотрудник нашего агентства, и он вас не тронет». Девушка недоверчиво посмотрела на охотника, а тут высокомерно ухмыльнулся и сложил руки на груди. Я вздохнула. «Не найдем, ведь не подвинется в принципах», и повернулась к посетительнице. «А может, вы хотите поговорить в моем кабинете?» Девушка едва заметно кивнула. И я повела ее за руку, ощущая в ладони ее судорожно напряженные пальцы. Генрих двинулся следом за нами. Пропустила посетительницу вперед и, обернувшись к инститеру, показала ему язык. Да захлопнула дверь перед его носом. Кусая губы, едва сдерживая смех, представляя его вытянутую физиономию. «Вот тебе за заединение с Багирой!» Заперла замок и повернулась к ведьме. «Так, что насчет любовного зелья?» Спросила я достаточно громко, чтобы Генрих расслышал. «Как вы определили, что это именно оно?» Посетительница смущенно потопталась у окна и не смело улыбнулась. это моя специальность», — тихо проговорила она и тут же поправилась. «Не распознавание зелья, конечно, а любовная магия. Я могу сварить любовное зелье. Могу приворожить клиента и без зелий. Голос ее становился все громче и увереннее, словно профессионализм делал ее сильнее и смелее. Также я вижу ауру влюбленных. Например, я сразу заметила, как сильно вы любите того красавчика. Я поперхнулась и поспешно отошла от двери, прижимая палец к губам. Ш -ш -ш. Рыжие брови посетительницы удивленно приподнялись. Почему? Я торопливо приблизилась к ведьме и обхватила ее холодные ладошки. «Сначала скажите мне, какая у него аура? Вы видите, что он влюблен?» Дыхание замерло, во рту стало сухо, и каждое мгновение, пока ведьма раздумывала, для меня казалось часом. «Нет», — наконец ответила она, и у меня внутри словно что-то оборвалось. А посетительница продолжила. Не могу сказать, какая у него аура. Не вижу, не понимаю, почему. Я досадливо отсокнула языком и, отпустив руки девушки, проворчала. Кажется, я понимаю. Это их хваленая защита от да же тут работает. Вот засада. Как же понять, что он чувствует? Посетительница осторожно тронула меня за локоть. Так спросите его. Я зло расхохоталась и покачала головой. <смех> Спросить легче сразу на костер отправиться, чем выслушивать то, что последует за этим вопросом. Вы не знаете девиза инститторов. Не помучил ведьму, день прошел зря. Кори глаза у посетительницы расширились, а рот забавно приоткрылся, словно она была голодной птенцом и требовала червяка. Я вдруг спохватилась и проговорила. «Ох, простите, вы же пришли не для того, чтобы просвещать меня насчет любовной магии». Я на мгновение отвлеклась и машинально потерла нос. «Но все равно спасибо». «Интересно, зачем русалки любовное зелье?» К ее ногам и так все штабелями укладываются. «Ах, да, присаживайтесь». Я усадила посетительницу на единственный стул, а сама разместилась на столе. «Скажите, как к вам обращаться?» — деловито проговорила я, отмечая ее быстрые пальцы, в которых белел кружевной платочек, и темные подпаленные под глазами. — И что за дело привело вас в наше агентство? Крайне озадаченная, молча проводила гостю к выходу. дань я то и дело бросала на меня встревоженные взгляды, но я делала вид, словно ничего не замечаю. У двери остановилась и натянуто улыбнулась ведьме. «Ага, до завтра». Она обхватила мои руки холодными ладошками и потливо заглянула в глаза. «Я буду надеяться, что вы согласитесь», — пылко сообщила она и, одернув руки, словно обожглась, выскочила из офиса. Я машинально прикрыла дверь и повернулась к Забаве. Секретарша уже вернулась. Она сидела за своим столом и изо всех сил делала вид, что ей абсолютно неинтересно, что за дело предложила посетительница. Но получалось, у русалки неважно. Я засунула руки в карманы и раздраженно передернула плечами. «Не нравится мне все это». «Что не нравится?» – мгновенно отозвалась забава. Отбросила ручку и нетерпеливо подалась вперед, пронзая меня острым взглядом. Я покосилась на закрытую дверь в кабинет инститтора. Видимо, Генрих после моей выходки решил уйти в режим игнора. Да и ладно. Забава не выдержала и дернула меня за локоть. «Что, не нравится?» Громче повторила она. «Не знаю», – пожала я плечами. «Но чуешь, что-то тут неладно. Помнишь, ты вчера в магазине заявила, что кусок мяса в упаковке не стоит брать?» Как ты поняла, что оно испорчено? Теперь пришла очередь русалки жать плечами. Не знаю, скопировала она мой птон. Может, запах почуяла, пусть завернули плотно. Или цвет не понравился. Трудно сказать точно. А та Грымза настаивала что свежее. Зато какое зеленое было у продавщицы лицо, когда я вскрыла пакет. Загляденье! жаль мысли человека не вскроешь как пакет задумчиво произнесла я если конечно не собирать воспоминания я встрепенулась решительно подошла к двери в кабинет инститора и забарабанила выходи охотник дичь заждалась генрих ушел перебила меня забава в смысле опешила я и машинально повернула ручку дверь оказалась незаперта и я распахнув ее убедилась, что в кабинете пусто. может он так мстит или ему действительно не интересно, что такого просит у нас провинциальная ведьма. я растерянно повернулась к секретарше а куда он ушел Забава на миг задумалась и неуверенно произнесла. он сказал, что ему нужно утолить жажду. «Может, он в баре внизу? Генрих не пьет возразила я и понимающе усмехнулась. Но, кажется, я знаю, какую жажду ему необходимо утолить. Не завидую сегодня ведьмам без лицензии. Ха -ха -ха. Забава подскочила. Он что, изменяет тебе? Она прижала руки к щекам, глаза русалки расширились. Что же ты молчала? Я бы его ни за что не отпустила. Я присела на краешек стола русалки и запустила руку в пузатую вазу, выуживая красную конфетку. Хотелось бы посмотреть, как ты пытаешься удержать и Иронично хмыкнула я, шурша оберткой. В нос ударил приятный аромат барбарисок. Забросила леденец в рот и с удовольствием прищелкнула языком, ощущая кисловатую сладость. — Русалка против охотника! Делайте ставки, господа! — Злая ты! — обиделась забава. — Я к тебе всей душой, а ты ко мне с задницей! Я не выдержала и расхохоталась. «Вообще-то задница — это твоя сильная сторона!» Забава на мгновение замерла. Ее синие глаза маниакально сверкнули. Я подавилась конфетой. «Ох, зря я это!» «Полагаешь?» Восторженно взвыла русалка. Она слегка наобычилась и, не сводя с меня жадного взгляда, схватила себя за ягодицы. «А то мне вчера показалось, что они слегка обвисли!» «Давай покажу!» Нервно откашливалась и махала руками, проклиная слова, что вырвались у меня так не вовремя. «Если срочно что-то не придумаю, чтобы остановить приступ эксгибиционизма русалки, то придется только применять силу даймонии, да спасаться бегством». Забава, раскачиваясь, медленно приближалась, и по подбородку ее уже потекла тонкая струйка слюны. И тут меня осенило «Кстати, а зачем тебе любовное зелье?» Подруга застыла так резко, словно ее внезапно окатили ледяной водой. Рот за приоткрылся, а взгляд вдруг стал отравленным Русалка одним прыжком отскочила к своему стулу и вжала голову в плечи. «Так ты э, знаешь?» Истерично взвизгнула она. «Откуда?» Я нахмурилась. Хорошо, что приступ быстро отступил. Но с этим любовным зельем явно что-то нечисто. «Знаю что». Взгляд забавы забегал по комнате. Руки заметно затряслись. «Я... Э, это...» Бессвязно пробормотала русалка, как вдруг подскочила и быстро-быстро закивала. «А, так это для мамы!» А она влюбилась и хочет замуж. Что? Я поперхнулась и снова закашлялась, да так, что из глаз слезы брызнули. Стоило мне представить жирную престарелую русалку под руку с каким-нибудь особо невезучим мужиком, которого опоили приворотным зельем, как стало безумно жаль к С трудом откашлившись, я вытерла мокрые щеки и покачала головой. «Чудовище! Ты в курсе, что приворот действует совсем недолго? От пары часов до нескольких дней. И то на совсем уж слабеньких личностей. Как ты будешь потом своего отчима из петли Подумала? Он же после <mathematician> брачной ночи жить не сможет!» Забава отчаянно покраснела и отвела взгляд. А я решительно подошла к ее столу и, решив предотвратить трагедию, вытащила зелье из ящика. Но русалка вдруг отчаянно вцепилась в бутылочку. «За-ба-ва-м!» строго горкнула я. «Отпусти!» Но это не подействовало. Русалка пыхтела и цеплялась за зелье, словно утопающей за спасительную соломинку. «Мара, пожалуйста!» – жалобно взвыла она. «Ради моей дорогой мамочки! Она имеет право на обыкновенное женское счастье!» «За счет обыкновенного мужского ужаса?» Саркастически хмыкнула я. «Тебе не кажется, что в сумасшедшем доме и так полно пациентов?» Русалка с отчаянием помотала головой, и ее светлые волосы разлетелись сияющим солнечным веером. «Я найму тебя, ты поправишь психическое здоровье жертвы!» Я не выдержала и рассмеялась, выпуская бутылку из рук а Забава тоже засунула добычу в свою сумочку. «Жертвы! Ой!» Смеясь, просипела я. «Наконец-то ты называешь вещи своими именами!» «И кто этот катастрофически невезучий мужчина? Врач или пациент? На кого запала наша милая старушка?» Забава не ответила. Она поспешно застегнула сумку и засунула ее под стол. Я махнула рукой и вновь покосилась на открытую дверь в кабинет инститтера. Куда же тот отправился? И как долго будет отсутствовать? дань я вернется утром, чтобы получить ответ. Я поюжилась. Так не хотела сбраться за это скользкое дело. Может, отказать прямо сейчас? Телефон она оставила. Сослаться на то, что Генриха нет на месте, и решить все самой? но охотнику явно не понравится то, что я не обсудила это с ним. Хлопнула входная дверь, и я радостно развернулась, но улыбка тут же сползла с моего лица при виде лешки. «А, это ты!» — разочарованно протянула я. «И тебе здравствуй, любимая сестричка!» — иронично хмыкнул Инкуб. Он заглянул в пустой кабинет охотника и добавил... «Уже выставила и второго жениха? А я-то думаю, откуда сегодня в тебе столько оптимизма? Задыхаешься от долгожданной свободы?» Я заскрепела зубами. Забава встрепенулась. «Так ты теперь не помолвлена?» Она потерла ладошки и подмигнула. «Поздравляю! Теперь ты можешь выйти замуж за вукулу и родить ему ребёночка!» «Скорее уж, волчонка!» Игриво подхватил Лежек, но через секунду лицо его посерело, а глаза потемнели. «Что? Какого еще ребеночка?» Я нервно сглотнула. Безобидный инкуб на глазах превращался в монстра. «Вукула тебя обрюхатил?» «Да я ему хвост на уши натяну «Черт, ну извращенный у тебя фантазий!» фыркнула я. Боюсь представить процесс натягивания. Повернулась к русалке и погрозила ей кулаком. Забава, ни разу не смешно. Еще раз заикнешься о моей гипотетической беременности, я, собственно, наручно волью в тебя любовное зелье из твоей зеленой бутылочки. А чьей невестой ты станешь на утро, не мои проблемы. Щеки забавы побелели, а рот распахнулся от ужаса. С мгновенно слетел праведный гнев. Лицо посерело. Инкуб громко икнул. Проклятие! Ох уж эти любовные зелья! Он с одраганием склонился к русалке. Меня мутит даже от названия. Сколько пришлось их выпить. Хорошо, что у меня иммунитет лет с десяти. А то скопытился бы давно. Забава поникла. Ее жалкий вид мне совсем не понравился. «Иммунитет?» – простонала она. «Да», – кивнула я. И, не отрывая от настороженного взгляда, пояснила. Его еще в школе этой гадостью травили едва ли не каждый день. Мне даже приходилось постоянно таскать с собой активированный уголь. Брата тошнила, он на глазах слабел от этой отравы. а Кстати, об отраве. Про мать ты мне наврала? Не так ли? Забава отшатнулась и прижала ладонь к рту. Я бросила на брата многозначительный взгляд. Инкуб нахмурился. «Не может быть!» Растерянно покачал он головой. Брови его забавно сложились домиком. «Это же забава! Просто забава!» Я хмыкнула. «Знаю! Русалка для инкуба — существо бесполое!» Резко бросилась к секретарше и схватила подругу за ухо. Та вскрыкнула от неожиданности и боли. Я просипела. «А ну говори! Это Анали не сдается, да?» Инкупов вздрогнул всем телом и снова громко икнул. А забава тоненько заверещала. «Да! Она умоляла меня спасти ее несчастную любовь и честь!» Я разжала пальцы и обиженно буркнула. «Ты как маленькая! Дружишь с Анали, потому что та бегает с тобой по ночам и не замечаешь, что хранительница просто использует тебя!» Забава недовольно потерла красное ухо и упрямо проворчала. «Инкуб ее первый мужчина!» Анали говорила, что может выйти либо за Генриха, либо за Лежика. «Но так как у инститтера официальная невеста...» Она резко замолчала, и по моей спине пробежался морозец, Я же не невеста Генриху. Инститр теперь официально свободен, и она Ли снова повесит на нём. Что же делать? И откуда в тебе столько романтики? При твоём-то хобби? Пробормотала я и беспомощно оглянулась на брата. А вообще, идея свадьбы не так уж и плоха. Лицо Лежика посерело. Кадык дёрнулся. Мара! прошептал Инкуб. «Что я тебе плохого сделал?» Я ухмыльнулась и приподняла брови. «Тебе общим списком или расписать по пунктам?» Рота Лешки беззвучно распахнулся. В глазах появилась тоска. Брат знал, что если я за что-то берусь, то довожу до конца, каков бы этот конец не был. А лично мне идея женить инкуба с каждой секундой казалась все более и более привлекательной. «А чем ты недоволен?» С наигранным удивлением уточнила я. «Девица-красавица! Какая разница? Одной больше, одной меньше. И вообще тебе же девственность птички досталась. Так что неси ответственность, как настоящий мужик». Забава поддакнула. «Вот-вот, а еще она ли прилично зарабатывает?» Она не призналась, сколько точно, но сказала, что сможет не только прокормить всю Лешкину ораву, но и запросто купит им новый дом в качестве подарка на свадьбу. Я даже подпрыгнула от радушной перспективы одним ударом и решить сразу две проблемы. Уберу с пути возможную соперницу, да и брат больше не будет доить меня. Лешик нервно облизал алые губы и затравленно покосился на дверь, медленно отступая к выходу, Но я вцепилась в рукав его чёрной рубашки. Так она, получается, даже не против других жён. Просто находка. Не жена мечта инкуба. «Лучше убейте!» Умоляюще прошептал Лежек. Он попытался вырваться из моей хватки и, не сумев, задрожал всем телом. «Наши чёртов гипнотизёр! Это даже хуже, чем жениться на ведьме!» Я опешила, пальцы невольно рожались. Брат, воспользовавшись моим замешательством, тут же бросился к выходу, но наткнулся на Генриха. Сердце радостно подпрыгнуло, и тут же сладко замерло при виде его изумрудных глаз. А дыхание невольно перехватило. Какой же он эффектный. Это кто тут собрался жениться на ведьме? Саркастично уточнил инститтер, и, не позволив инкубу сбежать, силой захлопнул дверь. Может, я попытаюсь переубедить этого сумасшедшего? Хватит и одной трагедии в чудо-траве. Я запыхтела и недовольно заскрепела зубами. Что он хотел этим сказать? Генрих, не обращая внимания на мои пылающие щеки, подошел и гордо бросил к моим ногам какие-то бумаги. Я с подозрением посмотрела на листы, заполненные ровным почерком. Что это? Генрих прислонился к стене и, сложив руки на груди, с улыбкой ответил. «Решение малого собрания комитета по спорному вопросу, следующей из даймонии». Я вздрогнула и с подозрением, покосившись на него, медленно опустилась на корточки, протянула руки. Пальцы заметно тряслись. «Решение комитета? И чему, интересно, инститор так радуется?» По спине поползли мурашки. «Не к добру это!» «Ну что опять?» Раздраженно спросила я. Язык едва ворочался, а голова кружилась. «Что комитету опять от меня нужно? Только не говори, что это официальное приглашение в подземелье!» Генрих фыркнул и посмотрел вверх, словно там был некто незримый, кто разделяет его сарказм. Я начала злиться. «Так вот какой какую что ты спешил утолить!» Решил что Джерту хватит и глоточка власти, а остальное все твое?» Я жала документы так, что бумага хрустнула под моими пальцами. «И для этого ты держал меня рядышком, а я глупо решила, что нравлюсь охотнику». Я горько рассмеялась и потрясла кулаком с зажатыми листами. «Быстро же ты вернул себе власть, главный комитетчик!» «Что это? Лицензия на убийство?» «Мне кого-то нужно уничтожить? Неужели джерта? Говори уже!» Улыбка Генриха растаяла. Взгляд стал жестким. «Ты обвиняешь меня в жажде власти?» — прорычал он. «А сама настолько жаждешь свободы, что готова на любые глупости, лишь бы избавиться от статуса невесты. Даже бывшему своему блохастому созданию память стирала». «Вокула неблохастый!» — возмущенно воскликнула я, и на щеках Генриха выступили красные пятна. Сушевалась и провормотала. «Не понимаю, чем тебе не нравится мое стремление к независимости?» «А должна бы понимать!» — нетерпеливо воскликнул Генрих. Охотник на миг прикрыл глаза, шумно выдохнул и тихо добавил. «Иначе зачем все это?» «Что все это?» — уточнила я, и нервно оглянулась на забаву. Но русалка, не желая вмешиваться, поспешно отвернулась. «Кажется, я перегнула палку, обвиняя Генриха в жажде власти, да еще за вукулу заступилась. Вот вечно инститер выводит меня из себя». «Собрание организовал Олдрик», — подчеркнуто холодным тоном произнес Генрих, и я встревоженно посмотрела в изумрудные глаза инститтера. Упоминание о моем биологическом отце нервировало еще больше. Охотник ответил мне колким взглядом и продолжил. Для того, чтобы официально разрешить неприятную ситуацию с жертвом, я собрал все свидетельства о двойной помолвке. А Олдрик, применив закон об очередности наследования, добился решения комитета об отмене вашей с джертом договоренности. Я, не отрываясь, смотрела на Генриха. Пальцы мои все сильнее сжимались мятые листы. «Наследование?» Растерянно повторила я. «Не понимаю». «Я вам что, мебель антикварная?» Генрих иронично хмыкнул. «Мебель и то лучше соображает». «Мы с жертвами братья по отцу, не забыла?» По закону младший брат не имеет права претендовать на руку избранницы старшего, и если тот жив. Он вдруг широко усмехнулся и весело добавил: "Джеррс, кстати, использовал все возможные лазейки, чтобы обвести Олдрика вокруг пальца". Но ему ничего не оставалось, как принять документ. Удалось мне утолить твою жажду свободы, хотя бы свободой «От моего сводного братца!» Судорожна расправилась с мятой листы и пробежалась взглядом по строчкам. «Что же это? Теперь я а официально невеста Генриха?» Сердце пропустило удар и тот же бешено заколотилось. Во рту пересохло. «Он мой? Неужели действительно любит ведьму?» а я накричала на охотника, обвиняя во всех грехах. Лицо опалило жаром, на глаза выступили слезы. От избытка чувств громко рассмеялась, тут же осеклась и глубоко вздохнула. «Черт, получается, я зря того официанта мучила!» Улыбка исчезла с лица инститера. Охотник оттолкнулся от стены и, шагнув ко мне, вырвал мятые листы из моих пальцев. Скулы Генриха побелели. Глаза сузились, и он, потрясая документом, угрожающе произнес. «Ты обещала не выпускать силу даймоний! Что ты сделала? Убила его?» Я отшатнулась и поспешно помотала головой. «Нет, конечно! Жив он, жив!» «Всего-то несколько минут забрала, ну, может, часов, максимум несколько дней. Так, на всякий случай». Я встряхнула волосами и упрямо топнула ногой. «Да какая разница!» «Это все неважно, раз есть официальный документ комитета!» Осмелев, я подошла к Генриху и обняла его за талию «Ну не злись! Я же не знала!» «Кстати, а почему ты ничего мне не рассказал?» «Сюрприз хотел сделать?» «Я уже подумала, что разонравилась тебе. Или вообще не нравилась. Ты же ни разу не обнял меня!» Не поцеловал. Генрих решительно расцепил мои руки и, крепко удерживая запястье, отстранился. Я нахмурилась, совершенно не понимая поведения инститора. Этим документом Олдрик благословил нашу помолвку, а взамен потребовал лишь одно – чтобы я не прикасался к тебе до свадьбы. Я замерла на мгновение, лишившись дара речи. Забава ахнула. Инкуб восторженно взвыл. «А мне уже нравится этот Олдрик!» Я вырвала запястье из рук Генриха и зло посмотрела на брата. «А мне нет!» И добавила. «Нет!» «Ну что за наглость!» «Объявился папочка и сразу права качать!» Повернулась к Генриху. «А ты почему послушался? Он даже не твой начальник!» Инститер нахмурился и строго сказал «Он твой отец, Мара. Даже если ты не чтишь традиции, я инститер, и не могу их не соблюдать». «Традиции!» – простонала я. Мысль о том, что столько времени мучилась сомнениями об истинных чувствах Генриха и Заолдрика, подлила масло в огонь. Голова закружилась от гнева, я закричала «Засуньте ваши традиции в подземелья Крамора. Я сама буду решать, с кем мне целоваться и кто ко мне будет прикасаться. Никто мне не указ. Ни ваш хвалённый комитет, ни мой наявленный родитель, ни сумасшедший брат из кролик ни... Твой случайный жених?» Резким тоном прервал меня Генрих и коротко кивнул. И я понял. «Твоя жажда свободы сильнее, чем я надеялся. «Хорошо, я подарю тебе свободу, ведьма!» Он бросил листы на пол и щелкнул пальцами, и по коже его рук скользнуло синее пламя. Я испуганно вскрикнула и инстинктивно запрыгнула на стол, а голубая искра сорвалась с кончиков ногтей инститора и документ мгновенно вспыхнул, на глазах превращаясь в пепел. Я затаила дыхание, с трудом сдерживая внезапный порыв потушить пламя и спасти то, что еще не сгорело, несмотря на ужас перед синим пламенем. «Зачем?» — одними губами прошептала я. Генрих, не отрываясь, смотрел на пламя Яна Инститера. По щекам его ходили желваки. Губы сжались в тонкую линию. Охотник медленно протянул руку. И огонь и довольно шипя медленно растаял. Когда погасла последняя искра, я испытала облегчение и одновременно острую тоску. Забава глубоко вздохнула, словно надолго задержала дыхание. Олежка бросал косые взгляды то на меня, то на Генриха. Тот молчал, избегая моего взгляда. Мучительное молчание затянулось. И тут раздался резкий звонок. Анна Ли сжимая сотовый, ряфнул Генрих. Смолк, выслушивая хранительницу, и тут же весь напрягся, словно перед прыжком. «Скоро буду». Я зарычала, а забава нервно хихикнула и прижала ладонь к рту. Генрих, не обращая ни на кого внимания, быстро прошел в свой кабинет. До меня донесся грохот металла, и я поспешно спрыгнула со стола. «Он что, собирает свои чудовищные игрушки?» «Значит, уйдет на задание комитета!» Сердце болезненно сжалось. «Может, задержать его?» Я уныло покосилась на черное пятно на полу и тихонечко вдохнула. «Мара!» – растерянно прошептала забава, недоверчиво поглядывая на закрытую дверь в кабинет инститора «Почему ты ничего не предпримешь?» Я пожала плечами. а «Смысл?» «Вернулся Генрих». На плече его висела огромная тяжелая сумка, на лице написана твердая решимость. Не прощаясь, он быстро окинул офис, а я прокричала вслед. «Ну и катись к своей Анали, чтоб вы провалились вместе со всем крамором!» Хлопнула дверь, и я схватилась за горло, которое словно сжали раскаленные железные тиски. На глаза навернулись слезы. «Ну уж нет». «Не дождешься ты моих слез, главный комитетчик!» Тихо рыча и поскуливая, словно побитый пес, я опустилась на пол и протянула руку к темному пятну. Легкий сквозняк приподнял полупрозрачные хлопья, и пепел закружился в воздухе. По запястьям заструилась жестокая сила, которая питала боль и разбитая надежда. Даймония оживала во мне. «Мара!» — деревянным голосом произнес Лежек. «У тебя глаза светятся!» Забава охнула и спряталась за спину инкуба. Я поспешно втянула силу даймонию и простонала. «О, нет! Еще пару минут, и я бы, собственно, наручно стерла с лица земли весь этот крамор! Вместе со столицей!» Глаза русалки стали огромными. Лежик громко икнул и, нащупав стул, осторожно присел. «Ты не раз рассказывала о силе даймонии», — прям мямлил он. «Но, признаться, я не особо верил. А вот теперь мне стало жутко». «Представь, каково мне!» — мрачно хмыкнула я. «Знать, что этакое чудовище внутри!» И в любой момент может вырваться на свободу, чтобы уничтожить все, что мне дорого. Я встрепенулась и помотала головой. Нет, так не пойдет. Что бы ни выкинул инститер, это не должно выбивать меня из колеи. Мне нельзя расслабляться. Нужно срочно отвлечься. Точно. Дело ведьмы. Я беру его. Ты протухлое мясо? с любопытством спросила Забава. Лежик осторожно посмотрел на меня и с облегчением выдохнул. «Ох, хвала Эросу, твои глаза снова нормальные!» И заинтересованно уточнил. «А что за мясо? И почему тухлое?» «Я ни разу не слышал о тухлых ведьмах. Эй, такое бывает?» «Ведьма! Ведьма нормальная!» Нервно хохотнула я. Uh, вполне даже в твоём вкусе, если что. Но мара перебил меня брат и заметно поморщился. Тухлое не в моём вкусе. Я махнула рукой и расхохоталась с облегчением, ощущая, как чудище медленно засыпает во мне, а голова становится ясной, и даже боль в груди слегка притупляется. Как хорошо, что есть любимое дело и друзья, Которые всегда рядом. «Данья не тухлая», — саркастично фыркнула я. «Вполне себе красивая и молоденькая. А еще знает толк в любовной магии. И приворотная вот с одного взгляда распознала». «Ужас какой!» — передернул плечами Лежек. «А что ей нужно?» «Да», — встрепенулась забава. «Расскажи, наконец, в чем там дело?» Она подошла и протянула мне руку, помогая подняться, а потом нежно обняла, и я с удовольствием вздохнула, ощущая тепло дружеского плеча. Похлопала русалку по спине, благодаря подругу за молчаливое сочувствие и решительно отстранилась. Знаете, о местечке под названием Тремдиш. Инкуб вздрогнул, а лицо забавы удивлённо вытянулось. Так, данья «Из Тремдиша? Она что, одна из знаменитых тремдишевских ведьм? Вот даже не подумала бы». «Свиду такая простушка». Я безразлично пожала плечами. «А ты представляла себе лысую бородавчатую старуху в развивающейся плаще из паутины и сучковатым посохом высохшей руке?» традиционно наряд во вкусе Генриха». Я досадливо скрипнула зубами. Опять я о нем вспомнила и торопливо продолжила. «Э, «Так вот это. Данья, наследница древнего клана Тремдишей, одна из семи ныне живущих». «Всего семь осталось?» — удивилась забава. «Э, «Как так? В честь их фамилии даже город назвали?» Я горько усмехнулась. С расцвета Тремдишей прошла уже пара-тройка сотен лет, и за это время ряды клана изрядно проредили ретивые инститоры. поскольку тремдишевские ведьмы не желали подчиняться новым правилам. Стоять в очередях и получать никчемные бумажки вместо того, чтобы беспрепятственно наслаждаться врожденным могуществом, и я их понимаю. Мало кто из древних сумел скрыться от разящего синего огня, и, как правило, остались в живых не самые сильные представители рода. Поэтому ныне живущие наследницы тремнейшие особо не отличаются от обычных ведьм. Леже громко зевнул, и я поняла, что лекция по истории затянулась, раз у брата сработал засыпательный инстинкт. Так вот, я потянула инкуба за ухо, и тот недовольно поморщился, но глаза открыл. Данья рассказала про свою близкую подругу, которая одновременно и дальняя родственница, тоже из стремдишей. Та влюбилась в некого заезжего мака, да так влюбилась, что искры из глаз и мозг на вынос. А через неделю после скоропостижной помолвки она бесследно исчезла. «Помолвка?» – с энтузиазмом воскликнула забава, и я недовольно скривилась. Так вот, почему тебе не хотелось браться за это дело. Проехались по твоей любимой мозоли. Когда Данья начала разыскивать подругу, громко продолжила я, то выяснилось, что также бесследно исчезли и все другие наследницы древнего рода. По сведениям, ведьмы перед исчезновением все девушки получили предложение руки и сердца от красивого незнакомца. «Так это видимо осталась одна, когда все остальные тремдиши исчезли?» Вдруг заинтересовался Лежек, и я кивнула, довольная, что брат услышал главное. «Хм, «Не кажется ли тебе, что предложение девушкам сделал один и тот же маг?» «Рыбака, рыбака!» — хохотнула я и хлопнула Лежку по плечу. «Сразу с братом многожонца «Только вот ты не прячешь своих жен, а тот, похоже, похищает девчат. Или убивает», — мрачно добавила забава. В офисе воцарилась тревожная тишина, и я ощутила, как шею сковал морозец и турного предчувствия. Передернула плечами, все лучше, чем поддаваться ревности и гневу, и весело проговорила. «Вот поэтому Даня и обратилась к нам. Она хочет защитить себя, ну, а если мы найдем ее подругу, то обещала заплатить в десять раз больше. — В десять раз больше, чем... Сколько? — деловито уточнил Лежек. — Найдем девчонку, закроем ипотеку, — подмигнула я. — Отлично! — инкоп даже подпрыгнул от воодушевления. — Я рад, что ты решилась взяться за это дело. — Ага, — хищно улыбнулась я. — И вы оба едете со мной. Забава с энтузиазмом кивнула, а вот Лежек сник. — Но, Мара, — простонал он, — ты же знаешь, что на трассе меня жутко тошнит. — Хорошо, — не видно ответила я, — оставайся, а я, пожалуй, перед отъездом позвоню по папуле. Благо, он остался в краморе. И попрошу передать Анали, что ты в восторге от зелья и хотел бы принимать его на завтрак вместо кофе. Причем прямо из ее прекрасных ручек. Традиции превыше всего. Кожа на лице Лежика позеленела. Инкуб беззвучно открывал и закрывал рот. Забава тихонько хихикала. Брат взял себя в руки, судорожно вдохнул и угрюмо пробормотал. «Втрэмдиш, так втрэмдиш».